Глава 23. Страдания пенсионного фонда. Ты видел, что сегодня в ведомостях написали? Спросил по телефону кто-рову Картузова. Да нет пока, ответил тот. А что там? Найди газету, потом поговорим. Картузов попросил Леру срочно найти сегодняшние ведомости и на первой странице прочитал. Банк Валер, на счёте которого по поддельным документам неизвестные перевели 4 млрд рублей с счетов Пенсионного фонда России, мог быть специально куплен накануне хищения ради проведения этой операции. Мошенники пришли в пятницу вечером в отделение номер 6 Московского отдеруправления ЦБ и сперва добились перевода одним платежом 4 млрд рублей на счёт ПФР в ЦБ предназначенный для строительных и проектных работ фонда, а затем с этого счёта также одним платежом на счёт фирмы Спецпромтех в банке Кавалер. Все эти платежи были совершены в пятницу, а в субботу мошенники стали активно переводить средства на множество счетов в других банках, в том числе и за границу. Правда, к вечеру понедельника ЦБ сообщил, что смог заблокировать платежи и вернуть деньги фонду. Картузов попросил принести ему и другие газеты, в которых приводились другие подробности. Так, газета Комсомольская жизнь сообщала, что это афёра дела рук международной преступной группы, и за выходные деньги якобы успели пройти через множество мелких банков и раствориться в офшорах. Картузов полез в интернет и обнаружил там самые свежие новости. Источник Новости России сообщал, пенсионному фонду РФ, откуда украли 4 млрд рублей, удалось вернуть на свои счета 3 млрд. Оставшийся млрд ищот. Вся сумма ушла на счета в коммерческий банк Cavalier. Оттуда часть этих денег, 550 млн, была отправлена на счета, которые находятся в Deutsche Bank. Остальные 450 млн осели на счетах ещё одного банка. Название этого учреждения спецслужбы пока в интересах следствия не разглашают. На сайте газеты Купец Картузов прочитал официальное сообщение от Пенсионного фонда. В ходе начавшегося расследования было выявлено, что 13 ноября во второй половине дня неизвестный принёс в оперу Центрального банка РФ два фальшивых платёжных поручения якобы от имени ПФР, по которым банк начал перевод денег. В данных поручениях, копии которых Центробанк вчера передал ПФР, были обнаружены фальшивые подписи сотрудников ПФР, печати ПФР и неиспользуемые Пенсионным фондом коды бюджетной классификации. В пятницу 13-го почесал в затылке картузов. Тоже нашли время. Это же заранее провал. Он набрал кторову. Прочитал я. Лихие там хлопцы, кавалеристи, ничего не скажешь. Но мы-то здесь причём? Приезжай-ка ты ко мне в клуб, всё тебе объясню, сказал Котов. Картузов поехал на стадион Динамо, где в одной из многочисленных комнат внутри трибун проводили свои встречи ветераны особых служб. Этот банк, который и провёл афёру, по сути, возглавлял один мой бывший, так сказать, подопечный Как раз он работал в ИЦП и часто ездил в Москву. Я подумал, что он может нам пригодиться. Хочешь его зацепить? Догадался понятливый Картузов. Он как раз в нужном нам положении, подтвердил Кторов. Согласен. Когда ехать? Завтра и езжай. Я потом тебе скажу, кто там тебя встретит. Этот Эдуард сидит сейчас в местном СИЗО, привыкает к обстановке. Ему можно много накрутить. Губернатор весь в огне, считает, что Думбинский его лично подставил, предал его доверие и всё такое. Боится, что Кремль ему самому замену подыщет. Будет требовать крови. Но нам до губернатора дело не, это его риски. Картузов предварительно созвонился с Корешковым, и тот встретил его в аэропорту. Пока ехали в город, Михаил попросил того рассказать, что он знает об Эдуарде. А тебе это зачем, спросил Матвей. Но мы же по твоей теме работаем. А этот кадр по нашим данным должен много знать: адреса, аявки, пароли. Понятно, усмехнулся Матвей. Слушай, у него отличные были отношения с нашим генеральным. Тот его на свой банк поставил. И всё бы ничего, но потянула его на подвиги. Начал он помаленьку чеченские авизы обналичивать. А с этими ребятами сам знаешь как. Рубль за вход, а за выход 1000. Жадность наказуема, ухмыльнулся Картозов. Ну и я о том же. Когда уж он по полной влип, эти молодцы подготовили ему проект с пенсионным фондом. Прямое воровство. Сразу на всю жизнь хотели хапнуть, а он не знает, как из-под них вывернуться. Пришлось ему схему выдумывать. В Москве ему помогали Был бы логично, но фактов не знаю. От тебя надо спросить. Картузов вздохнул и ничего не ответил.